Глава 15. Принадлежащий Морли Домик Радости расположен не очень далеко от моего дома. Но добравшись туда, вы начинаете опасаться, что провалились в какую-то дыру и оказались в совершенно ином мире. В моей округе, хотя она далеко не лучшая, негуманоиды и нехорошие существа, в том числе и из людей, появляются лишь случайно проходам. У Морли же так называемой нейтральной зоне они торчат постоянно. Танфер, в принципе, город людей, но практически все другие расы там тоже обитают, концентрируясь в определённых районах. Некоторые занимают целые кварталы на манер города гоблинов или местечка под названием Ручей Крусюков. Другие ограничиваются единственным зданием. Хотя, в принципе, никому не возбраняется селиться в любом месте. У каждой расы имеется своя территория, которую они яростно защищают. В обществе имеется масса предрассудков, и частенько возникают серьёзные межэтнические трения. Это неудивительно, учитывая необыкновенный талант некоторых племён вызывать к себе неприязнь. В результате сама по себе возникла нейтральная зона, район, в котором относительно мирно могли собираться представители всех рас для установления деловых отношений. Заведение Морли расположилось в самом сердце зоны и стало даже чем-то вроде центра её кристаллизации. А сам Морли приобрёл определённый вес, а может быть, даже и власть. Я слышал, что он стал вроде судьи в разрешении межрасовых конфликтов. Дело, конечно, полезное, но на месте Морли я не стал бы очень задаваться. Что да может увидеть в этом угрозу себе? Что дотерпит Морли, только потому, что находится перед ним в долгу. Морли разделался с предшественником Контагью и освободил пост босса. Но что до нервничает? Если Морли сделал это один раз, то что мешает ему сделать это снова? Во всём городе нет более талантливого убийцы, чем Морли Доц. Убийство главное занятие Морли. Домик радости был первоначально задуман как прикрытие. Мой друг не рассчитывал, что заведение станет пользоваться успехом, и совершенно не радовался, когда это случилось. Вот так слепая судьба формирует наш образ жизни. Когда я подходил к дому Морли, начинало темнеть, и первые маркары вылетали на разведку. Что теперь, недовольно пробормотал я, выйдя из-за угла на улицу, ведущую к дому Курадости, но тут же радостно добавил. Привет, ребята. Как относится к вам этот суровый мир? И стени навстречу мне выступила парочка костоломов переростков. Они помрачнели, не в силах ответить на столь сложный вопрос. Затем из мрака материализовался Садлер и избавил ребят от непривычной и столь трудной необходимости думать. Как раз вовремя, Гарт. Что до хочет видеть тебя? Они, видимо, Заметили меня ещё на подходе. Я подозревал это. Перед входом в заведение Морли стояла большая чёрная карета. Я знал её лучше, чем мне хотелось. Мне довелось в ней ездить. Принадлежала она одному известному филантропу по имени Чода Контагю. Неужели Чода здесь? Я знал, что он обычно не вылезает из своей норы. Появился Краск, и вся компания оказалась в сборе. Слева и справа от меня возникли охранники, которые без малейших колебаний задушили бы собственных матерей, едва вспомнив об этом на следующий день и сожалея не больше, чем раздавив жука. Скверные люди эти, садлери красок, очень скверные. Каждый раз, когда я встречаю их, а мне хочется, чтобы это случалось как можно реже. Я трачу половину своего серого вещества, его у меня и без того немного, размышляя, насколько они скверны. Остается радоваться, что природа создает не очень много им подобных. «Че да хочет поговорить с тобой, Гарретт?» «У меня тоже создалось такое впечатление», — произнес я, посмеиваясь про себя. «Вовсе не обязательно объяснять, что Садлер уже известил меня об этом». «Он в карете». Вряд ли они специально меня ждали. Это было не в их стиле. Скорее всего, у ребят было какое-то дело к Морли. А я оказался полезным побочным продуктом. Подойдя к карете, я открыл дверцу, втиснул своё брёное тело внутрь и оказался лицом к лицу с королём преступного мира. Увидев чудо впервые, вы наверняка спросили бы себя: "Из-за чего весь этот шум? Неужели все боятся этого старого урода?" Действительно, он вечно пребывает в настолько вшивом физическом состоянии, что вынужден безвылазно оставаться в инвалидном кресле на колёсах. Он с трудом может приподнять голову, да и то ненадолго, если не пребывает в ярости. Иногда он говорит настолько невнятно, что понять его почти невозможно. Кожа его лишена какого-либо цвета и создаётся впечатление, что она прозрачна. Одним словом, парень выглядит так, словно уже помер лет 5 тому назад. Однако Когда он набирается достаточно сил, чтобы взглянуть вам в глаза, вы начинаете понимать, какое чудовище на вас смотрит. Я встречался с ним несколько раз, но до сих пор помню потрясение, которое испытал, поймав в первый раз его взгляд. По сравнению с существом, сидящим у него внутри и сожравшим его плоть, Садлер и Краск представляются милыми уличными филантропами. Если вы встанете на пути Чода, то неминуемо пострадаете. Для этого ему не обязательно быть подвижным, как балерина. У него имеются Садлер и Краск. Эта парочка верна ему больше, чем сыновья отцу. Такого рода лояльность в преступном мире вызывает изумление. Интересно, чем он их держит? У него имеются они и взвод других помощников, в свою очередь командующих солдатами. У солдат есть союзники и информаторы. Если чё да недовольно скривится или нахмурится, кого-то ждёт скоропостижная и жуткая кончина. Мистер Гарретт. У него досталось сил наклонить голову. Венчик жёстких седых волос от движения дрогнул. Видимо, сегодня со здоровьем у него было всё в порядке. Мистер Контагью? Я всегда обращаюсь к нему, мистер Контагью. Я собирался навестить вас. Собирался, впрочем, не очень серьезно. Он жил далеко, в отвратительном, безвкусном мавзолее, зелен-виноград Гарретт, перед которым бледнели дома многих наших правителей. Преступления всем приносят хорошие брыши, а чёда просто очень хорошие. «Да, я рассчитывал на это. Мне сказал мистер Дотс». «Спасибо тебе, Морли». Я опять вспомнил о своём друге. Я знаю, что вы чувствуете, мистер Гаррет, продолжил Чода. Мне однажды тоже пришлось пережить потерю женщины. Любому мужчине в подобной ситуации не терпится рассчитаться, восстановить баланс, если можно так выразиться. Я подумал, что мы сбережём время, если я сам приеду в город. Вот как? Разве он не знает, что с Тинней всё будет в порядке? Или знает нечто такое, о чём неизвестно мне? Второе более вероятно, ибо как я понимаю, каждому ведомо что-то, чего мне знать не дано. Но это не может относиться к Тинне. Здесь для меня не оставалось секретов. Я способен понять вас больше, чем вы полагаете. Любопытно. У него когда-то была девушка. Я никогда не думал о том, что старик в своё время мог быть не таким, как сейчас. Вы поражены, продолжал он. Как жаль, что вы столь упорно стремитесь сохранить свою независимость. Это основная загвоздка в наших отношениях. Я желаю показать миру, что принадлежу только самому себе. Он же хочет прибрать меня к рукам. Я восхищён вами, мистер Гард. Было бы крайне интересно посидеть с вами и потолковать о том, что было и что могло бы быть. Да. Даже я когда-то был молод. Даже я любил. У меня даже возникала мысль оставить эту жизнь. Настолько я был влюблен. Но она умерла. Почти так же, как и ваша любимая. Я до сих пор помню ту боль, которую испытал тогда. Некоторое время дух мой был тверден, также немощен, как сейчас немочно моё тело. Если я смогу чем-то вам помочь, то все непременнейшее сделаю это. И вот в тот момент я впервые подумал, что между мною и чудом есть нечто такое, что выходит за пределы симпатий и антипатий или за рамки благодарности в связи со случайно оказанными услугами. Быть может, Он видел во мне тонкую пуповину, связывающую его подпольный мир с другим миром, тем, где господствуют более высокие стандарты. А его постоянные попытки соблазнить меня и привлечь к себе ни что иное, как стремление эту пуповину оборвать. Вот так-то время менять тему, Гаррет. Да, конечно. Огромное спасибо, но понимаете, тень не умерла. Она ранена, но говорят, что пойдёт на поправку. Бельчонок должен был вам это сказать, но бельчонок. Он помрачнел. Мистер Краск и мистер Садлер передали мне ваш рассказ. По правде говоря, мне это кажется бессмыслицей. Мне тоже, но у меня впечатление, что весь мир обезумел. Каждую ночь над нами носятся маркары, вокруг бродят мамонты и соблезубые тигры, громовые ящеры, судя по всему, мигрируют на юг. Только сегодня я видел на улице кентавров и чуть не растоптал выводок гномов. Всё лишилось всякого смысла. Он слабо взмахнул рукой, что говорило о чрезвычайном возбуждении. Что до редко тратит понапрасну силы. — Расскажите. — У вас появился профессиональный интерес? — Расскажите. Моя мама вырастила своих детишек не такими идиотами, чтобы те отказывали в просьбе чёда, находясь среди его головорезов. Я выложил ему почти всё. В точности, как ранее поведал Садлеру и Краску, я не противоречил себе ни на йоту. Покойник научил меня запоминать детали. Однако я позволил себе некоторые рассуждения, создавая видимость того, что ради него готов на дополнительные усилия. Он слушал меня, расслабившись, опустив подбородок на грудь. Видимо, копил силы. Какие мысли роятся в его необычном мозгу? Этот человек был гением, злым, но гением. В свете той информации, которой я располагаю, Все происходящее не имеет смысла. «Для меня тоже», — заметил я и тут же выпустил стрелу в основную цель. «Улицы кишмя кишат вооруженными карликами». «Да, весьма необычно». «Есть ли у карликов свое криминальное подполье?» «Есть. Каждая раса имеет свои невидимые миру стороны. Мистер Гард. Мне приходится вступать с ними в контакты. Ничего особенного, если судить по человеческим меркам. Карлики не играют в азартные игры. Они не способны, в отличие от других, заставить себя погрузиться в самообман и рискнуть сразиться с теорией вероятности. Они не пьют, потому что выпив начинают вести себя глупейшим образом а любой карлик больше всего на свете боится показаться глупым по той же причине карлики избегают наркотиков конечно исключения есть но они крайне редки как раса они не страдают большинством наших пороков например мне не приходилось встречать карлика решившего прибегнуть к услугам убийцы. Как бы возбуждён он ни был, довольно унылая компания. С вашей точки зрения или с моей, только работа, только дело, почти никаких удовольствий. Но есть одно удовольствие, которое они ценят превыше всего единственное их слабость. Экзотические особы женского пола для них годится любая раса, хотя воля всего они тяготеют к человеческим женщинам с большим бюстом. Значит, как и я. Я неуместно пошутил, мол, если вы посмотрите на среднюю карлицу, то он остановил меня недовольным взглядом. Карлики не способны противостоять своему влечению, мистер Гаррет. Если вы дадите им возможность хотя бы наполовину поверить в то, что об этом никто не узнает. В этом отношении они столь же уязвимы, как и служители церкви. Вокруг карлик-форта размещено с полдюжины тайных роскошных борделей обслуживающих только карликов. Все заведения процветают. То есть перекачивают золото в карманы чёда. Интересно. Может быть, он хочет этим рассказом что-то сообщить мне? Скорее всего, нет. Чёда не тот человек, кто объясняется намёками. Если это, конечно, не мягкое предупреждение о том, что ваше здоровье может катастрофически ухудшиться. Вам известно что-нибудь насчёт книги, спросил я. Они бы ужасно забеспокоились, если бы кто-либо ухитрился похитить книгу, содержащую их тайны. Но это невозможно. Удивительно категоричное заявление. Видимо, он пытался. В памяти промелькнули слова покойника: проклятие. Мне вообще не следовало побуждать его думать о каких-либо книгах. Нам неизвестны способы заставить карлика выдать свои секреты. Возможно, их вообще не существует. Представители этой расы предпочитают смерть, почему бы не подослать вора? Я попытался перевести разговор на более безопасную тему. Книги слишком хорошо охраняются. Их невозможно украсть. Снова тот же уверенный тон. Он знает, что говорит. Их поселение, продолжил Чода. сложнейший лабиринт, серия уходящих в глубину крепостей. Для того, чтобы там передвигаться, необходим проводник. Армия, подкреплённая всеми чародеями с холма, не сможет захватить Карликфорд настолько быстро, чтобы его обитатели не успели уничтожить свои секреты. Я говорил по наитию, думал, это поможет пролить свет на происходящее. Нет. Здесь происходит нечто совершенно иное. Вы сказали, что ваша юная леди должна поправиться. Означает ли это ваш выход из игры? Я ответил совершенно честно: Не знаю, как поступить. Как только я прихожу к выводу, что меня всё это не должно касаться, что-то обязательно происходит. Эти карлики, например, с которыми схлестнулись Садлер и Краск. Они же хотели меня прикончить. Если я это так оставлю, мой бизнес может сильно пострадать. Что-то посмотрел на меня, словно говоря: "Я знаю, что ты чего-то не договариваешь". Однако вслух он произнёс: "А, неверно, мистер Гард". Первый принцип: не позволяй никому, кто применил к тебе силу, уходить безнаказанным. Но сейчас я позволю себе посоветовать вам проявить терпение. Разрешите мне изучить, что происходит. Эти люди втянули меня в свои дела. Кому-то из моей семьи наверняка что-то о них известно. Не могу поверить, что они настолько глубоко забились в щель, что их никто не видит. Мои друзья обязательно захватят кого-либо из них и зададут все необходимые вопросы. Если мне удастся выяснить что-нибудь интересное для вас, я немедленно сообщу. Благодарю вас. Я не мог посоветовать ему оставить меня в покое отправиться домой и в дальнейшем не вмешиваться в мою жизнь. Вы, при всём желании, я не мог этого сказать. Я попрошу мистера Садлера создать здесь нечто вроде штаб-квартиры, чтобы мои люди знали, куда идти с докладами. Он имел в виду дом Икрадости. Морли будет очень рад. Затея чёда вполне способна выпустить потраха из его бизнеса. Прочитав эту мысль на моём лице, что-то произнёс. Мистер Доц ничего не потеряет. Парень дьявольски хорошо понимает людей. Не знаю, как вас благодарить, мистер Контагью. Я ухитрился полностью подавить готовые вырваться саркастические нотки. Дин и покойник были бы просто потрясены. Они думают, что я на такое не способен. Не благодарите меня. Вы оказали мне многочисленные добрые услуги, и сейчас, надеюсь, у меня появилась возможность хотя бы частично расплатиться с вами. Это прольёт немного благостной кармы на мою душу. Ещё один сюрприз. Старик, наполненный милодушией, снова, поблагодарив его, я выбрался из кареты, а он немедленно укатил прочь. Большинство телохранителей чуда убыли вместе с ним